Он боялся заходить к ней домой. Прижалась и дотянувшись до его губ, чмокнула, сперва в щечку, а после уже в губы.